поднимал к зеленым листьям стройной березы и уносил в синее небо. Перед глазами Викторова стоял большеголовый с упрямым подбородком Александр Шарипов, густобровый, с серыми, всегда настороженными, смелыми глазами лейтенант Усов. «Сегодня мы у вас заночуем, а завтра переедем к нам», стараясь отогнать тяжелые воспоминания — проговорил Викторов. «Куда к вам, товарищ секретарь?» — спросил Бражников, хотя для него было уже ясно, что где-то существует партизанская база. Но этот вопрос он задал не ради любопытства, а для того, чтобы успокоить раненых друзей, которые сильно страдали и мучились во время перевязок. «Это не совсем близко, но мы ночью достанем подводы, — успокоил Викторов. — Нас там много, и раненых в десять раз больше вашего. — Собираем по лесам да по оврагам. Кто же о них будет заботиться? — Вот и вас вылечим. — Спасибо, товарищ Викторов, — сказал Бражников. На рассвете в лагерь пришел со своей группой Костя Кудеяров. — Ну вот, теперь у меня и начальник штаба есть, обрадовано воскликнул Викторов. Нет, я в штабе, товарищ капитан, никогда не работал, тем более в партизанском, смущенно заявил Кудьяров. Я тоже никогда не партизанил, а вот приходится, учиться будем. На следующую ночь все раненые были перевезены в лагерь партизанского отряда Викторова. Лагерь, располагался в гуще августовских лесов. Когда под утро подводы прибыли на место, Бражникову представилась удивительная картина. В лесу стройным порядком стояло около двух десятков повозок. Сверху на них были натянуты палатки, похожие на старые казачьи лагерные кибитки. На каждый из повозок по два тяжелораненых на кострах в молочных бидонах с узким горлом варился завтрак по лесу разносился приятный запах лаврового листа под деревьями стояли шалаши крытые еловыми лапами на сучьях висели винтовки и патронные подсумки несколько человек разбирали станковый пулемет рыжеволосый с повязкой на голове солдат объяснял устройство пулемета и называл части. «У нас здесь не только партизанское войско, но и госпиталь на колесах. Подбираем в лесах раненых». На днях подобрали в лесу старшего лейтенанта Кушнарева, бывшего начальника заставы. «Здоровых-то всего 38 человек», — сказал Викторов Кудеярову. «Пришлось организовать вот эти подводы, чтобы быстро собраться, в путь в случае каких-либо осложнений. Вылечим, встанут строй. Действовали мы пока еще мало. Небольшой обоз у фашистов отбили, повозки взяли с продуктами и ранеными красноармейцами. Народ у нас подходящий, рвется в бой, но действуем пока еще осторожно, опыта мало. Будем учить, драться придется крепко. Есть у меня план на ближайшие дни — Думаю провести одну операцию. Викторов достал карту и развернул ее на коленях. Вот здесь, в районе Максимовичи, показал он на карте, находились наши нефтесклады. Сжечь их не успели. Противник Видео знал о них и выбросил десант. По данным нашей разведки, базу охраняет полурота солдат с двумя офицерами. Ведут себя фашисты, по словам разведчиков, беспечно. Головы им вскружили первые победы. Гитлеровцы привезли из Гродно целую машину советских вин, ежедневно задают пиры и горланят песни. Надо уничтожить их. Еще раз надо обстоятельно разведать и разработать план операции. Я уверен, что дело будет успешным. Через два дня Кудеяров доложил результаты разведки и составил вместе с Бражниковым план операции. Это была обычная операция наступления роты на населенный пункт, составленная по всем уставным правилам.